Глава тринадцатая. Сектанты. Ланы пришлось кардинально менять еще по дороге на аукцион. После звонка Настя развернул кардеш и отправился на Нагатинскую. Благо ехать туда недалеко. Я понятия не имел, где там ночной клуб, но помогли ребята, которые знали все злачные места вокруг. Попросил припарковать машину неподалеку и вошел внутрь здания. Трое охранников, которых приставил ко мне Тимирязев, ждали сигнала у входа. На этот раз маячок был со мной, и при необходимости я мог им воспользоваться, чтобы вызвать их. Но это в крайнем случае. Попробую обойтись своими силами. И где мне ее искать? Здесь человек пятьсот, и искать малого я буду долго. И потом... Очень может быть, что ее даже нет в зале, а кто-то утащил девушку в приватную комнату. Остановил первого уже попавшегося парня... — Эй, приятель, ты не видел здесь темноволосую девушку? Зовут Настя. — Понятия не имею, кто это. Здесь может быть сколько угодно, Насть. отозвался парень. Спросил еще двоих, даже попытался набрать малого, но она не поднимала трубку. — Ты кого-то ищешь? — кто-то потянул меня за локоть, и я резко обернулся. За спиной стоял худощавый парень и смотрел на меня, не отрывая взгляда. — Кого-то ищешь? — — Да, девушку. Зовут Настя. Мы договаривались встретиться здесь. — Понял. Идем, я тебя проведу. Все происходящее вокруг мне откровенно не нравилось. Интересно, и как часто малого бывает в таких местах? Хотя очень может быть, что это ловушка. Не думаю, что ее семья могла это подстроить. Но кто тогда? Убийцы дважды промахнулись, действуя открыто. Может, на этот раз решили пойти на хитрость? «Любопытно, что используют Настю. И вообще, что за жгучие рвени у местных отправить на тот свет бедного Кирилла?» Мы ушли с танцпола, прошли мимо барной стойки и по узкому коридору направились к лестнице, ведущей вниз. Все это время я был готов в любой момент переместиться в заранее намеченную точку, но пока никто не собирался покушаться на мою жизнь. «Проходи, дружище, она ждет тебя там». Парень толкнул тяжелую металлическую дверь. «Нет, такая мне не помеха. Ну-ка посмотрим, что за сюрприз приготовила мне малова». Стоило войти внутрь комнаты, присутствующие повернулись ко мне. «Кирилл, осторожнее!» — закричала Настя. Я невольно повернулся на ее крик и увидел, что девушка была привязана кожаными ремнями к огромному каменному алтарю. Любопытно, что они не закрыли ей рот, хотя с такой звукоизоляцией, да еще и музыкой, которая орет наверху, можно орать сколько угодно. Ошибка. Нужно было обращать внимание не на девушку, а на тех, кто ее привязал. Краем глаза заметил движение слева, потому сразу переместился к двери. Так, пока они не пришли в себя, нужно оценить обстановку. Восемь человек в черных балахонах с кинжалами в руках. Ну, это не проблема». Охрана на входе не догадалась проверить меня, поэтому я тоже не с пустыми руками. Прыгаю к ближайшему ко мне противнику, машинально достаю тычковые ножи и обеими руками вгоняю их в спину психу. Тот кричит от боли и падает на пол. Повторяем, на третий раз пришлось действовать хитрее, потому как мой план разгадали и успевали обернуться. Казалось бы, восемь здоровых лбов в закрытом пространстве должны меня порвать как тряпку — но на деле все оказалось иначе. Я мгновенно перемещался на небольшие расстояния и не позволял зажать себя к стене. Уже трое психов лежали на полу, дергаясь в предсмертных агониях, когда девушка из этой компании решила использовать дар. В ее руках запылал шар, переливающийся энергией, а потом сорвался с ладоней и помчался в мою сторону. Хлоп — В воздухе запахло горелым мясом и тряпьем, а уши заложило от ужасающего крика боли. «Ха! Светящийся шар попал в одного из этих клоунов в балахонах и превратил его в горящее чучело. Не понял, мы тут масленицу провожать собрались?» В ладонях девушки заплясали новые огоньки, предвещая скорое появление нового шара. «Нет, это фаер-шоу пора прекращать. Следующей моей целью будет именно она». Успел переместиться именно в тот момент, когда на ладонях девушки образовался светящийся шар. Один тычковый нож направил в печень, другим ударил в шею. Девушка всплеснула руками и выпустила шар вверх, от чего потолок тут же загорелся. Похоже, градус веселья у нас повышается. Спиной почувствовал опасность и переместился. Очень вовремя. Один из психов отчаялся победить в рукопашной и метнул в мою сторону кинжал. Если бы не внутренние чувства, я бы ни за что не догадался. Хотя я подозреваю, кого стоит благодарить. Мой надежный второй пилот, Кирилл Арканов, уже не может общаться напрямую, поэтому посылает мне эмоциональные импульсы. Спасибо, дружище. Психи барабанили в дверь, но им никто не открывал. Неужели их бросили свои же? На всякий случай вывел их из строя и ненадолго замер перед последним участником ритуала. Он был единственный, кто никуда не спешил. Сорвал с него капюшон и увидел седого старика, лицо которого было покрыто морщинами. Его глаза смотрели куда-то вперед, но видеть меня он не мог, хотя бы по той причине, что был слеп на оба глаза. «Потрясающе!» — протянул он и захлопал в ладоши. «Не имею чести знать вас, но вы меня удивили. В одиночку вырезать семерых противников». «Должен сказать, двое из них были одаренными, так что это было явно непросто. Ваш талант не должен пропадать попусту. Станьте одним из нас, поклонитесь бездне, и она примет вас в свое лоно, как великого воина!» «Знаешь, старик, однажды я сделал свой выбор, став на путь борьбы с этой заразой, и это решение менять не намерен. «Очень жаль...» В таком случае мы оба сгорим в огне, потому как выход отсюда знаю только я, но найти его самостоятельно не смогу. Подошел к алтарю и перерезал ремни, которые не давали маловой двигаться. Дым застилал глаза, в горле першило и даже в носу покалывало из-за дыма. Пару раз закашлялся, но работу не бросил. К счастью, конструкция тычковых ножей позволяла идеально работать с кожей, и буквально через минуту девушка оказалась на свободе. «Ты в порядке?» «Дышать нечем». «Это ничего, скоро все будет хорошо». Перед тем, как переместиться к машинам, посмотрел на старика. Пламя добралось до его мантии, но он не шевелился, позволяя пламени беспрепятственно гореть. «Вытащить его отсюда и допросить? Передать властям? И что я скажу?» Слепой, обезумевший на старости лет старик заманил девушку в ловушку и хотел принести ее в жертву бездне? Мне никто не поверит. Нет, пусть остается здесь и катится в бездну, мне его нисколько не жаль. Музыка наверху стихла. Кажется, огонь проник даже туда, а это значит, что крыша может обрушиться в любой момент. Оставаться здесь небезопасно, поэтому пора убираться подальше. Приобнял девушку за талию и крепко сжал ее руку. «Хлоп!» Всего мгновения, и дышать стало куда легче. Из ночного клуба выбегали испуганные люди, из окон валили густые клубы дыма, а мои орлы выскочили из машины, помчались в сторону Элизиума. «Далеко собрались?» На мой крик все трое дружно обернулись и застыли, словно истуканы. «А разве вы были не в клубе?» Так, очевидно, они еще не знают о маленьком секрете своего нанимателя, за что отдельная благодарность Тимирязеву. «Нет. Встретил подругу и решил пройтись на свежем воздухе и посмотреть на звезды. Небо сегодня красивое. Впрочем, время уже позднее, а госпоже Маловой пора домой, иначе получится, что у нас не прогулка, а самое настоящее свидание». Почувствовал, как девушка вздрогнула на последних словах и посмотрела на меня. но только крепче прижал ее к себе. Действительно, выглядели мы очень странно. Стоим на парковке в обнимку и рассказываем, что просто гуляем. Пригласил Настю устроиться на заднем сиденье, а сам устроился рядом. От водителей и телохранителей, сидящих впереди, нас закрывала перегородка, поэтому мы могли спокойно поговорить. И часто ты бываешь в подобных заведениях, покосился на девушку, желая понять, что вообще подвигло ее сунуться в ночной клуб с очень странной репутацией. «Прости, если честно, я искала там тебя. Если хотела увидеться, могла позвонить. Как показала практика, это оказалось куда проще. Кирилл, прости, я думала, что ты как-то замешан с бездной. Понимаешь, твое владение даром, умение перемещаться. Настя, я вечный страж». Тебе нужно это принять и не задавать больше подобных вопросов. Что это значит, я объясню тебе позже, когда мы разберемся с мглой. Или, как вы называете ее, бездной? Договорились? По рукам. Девушка сделала вид, что успокоилась, но по ее глазам было заметно, что нет. Затем она снова насупилась. Кирилл, ты знаешь, кто те люди в плащах? Я даже лица их рассмотреть не успел. Они ведь в капюшонах были. Только того мерзкого старика увидел и все. Думаешь, они были одержимыми? Если это так, новость очень плохая. Мгла редко выпускает одержимых за пределы воронки. По сути, они ведь люди, поэтому проблем с нахождением за пределами закрытой территории у них нет. Разве что самую малость выдает чернота в глазах. Проблема в другом. Одержимые расползлись по укромным уголкам и открыто портят жизнь людям». В нужный момент они могут вставить палки в колеса, а это значит, что теперь нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Уверены. По крайней мере, часть из них. Там были два нормальных человека из богатых родов, Кнутов и Гурьева. Можешь быть уверен, что их семьи будут носом рыть, но попытаются узнать, кто стоит за смертью их детей. Для начала пусть вообще найдут своих чад. Огонь, знаешь ли, хорошо маскирует следы. И потом... Нужно побеседовать с этими Кнутовыми и Гурьевыми. Очень может быть, что их семьи в полном составе, если не служат бездне, то глубоко ей сочувствуют». «Кирилл», — девушка начала и осеклась. «Боги милостивые, что сегодня с этой девушкой не так? Обычно маловый палец в рот не клади, а тут она замолкает после каждого слова. «Ну? А ты обещал научить меня владению даром?» «Обещал». Проведем тренировку завтра с утра? Я согласна. Вот и отлично. Заеду за тобой в десять. Лично отвез девушку домой и передал в руки отца. О случившемся в Элизиуме благоразумно промолчал. Уверен, ночному клубу пришел конец, а местным сектантам придется искать себе новое место для сбора. Надеюсь, они выберут не лагуну, иначе я лично сожгу детище Чаловых. Хотя... После того, как их идейные покровители погибли, могут и не собраться. Нет, вряд ли. Было бы стадо, а пастырь всегда найдется. Нужно решать проблему с бездной. Тогда и кучки сектантов растают сами по себе. Шеф, куда теперь?» Погрузившись в собственные мысли, не заметил, что мы все еще стоим возле поместья Маловых. «В аукционный дом». Подоспел уже к самому окончанию торгов и на пороге столкнулся с Троицким. «Видимо, Николаю не особо везло сегодня». Но любопытно было другое. Он явно не ожидал меня здесь увидеть. «Кирилл? Вот так неожиданность!» «Действительно, это так неожиданно увидеть меня на распродаже ценностей моего отца!» «Снова дерзите!» «Ну-ну!» Мужчина снова насупился и решительно направился к выходу, а я направился к аукционисту. «Кирилл Викторович!» Поздравляю, ваша чистая выручка с вычетом нашей комиссии составила два миллиона четыреста тысяч. Полный отчет об истории торгов будет готов с минуты на минуту. Так, если прикинуть, то на торговали ребята на два миллиона семьсот шестьдесят тысяч. Десятую часть отдам, как и обещал Беловым, на развитие искусства, а в сухом остатке имеют чуть больше двух миллионов. Вот их как раз и отдам Менчикову, чтобы рассчитаться с долгами. Рассчитывал, что мне сейчас вынесут мешок денег, но ошибся. Деньги попросту перевели на мой счет в банке. Собственно, пора бы привыкнуть, что деньги здесь иногда невозможно пощупать руками, но они есть. Срочно займусь перевыпуском карты и сниму их при первой же возможности. А пока спать. Очередной день преподнес массу сюрпризов и работы. Когда я вернулся домой, София еще не спала и требовала, чтобы я прочел ей сказку. Пришлось снова радовать сестрёнку и укладывать спать. Сам не заметил, как задремал возле детской кроватки. «Киря!» — разбудил меня настойчивый голос Софии. «Вообще-то ты меня укладываешь спать, а не наоборот. Как видишь, я ещё не сплю». «Прости, Ягаза, я что-то совсем расклеился сегодня. На чём я остановился?» Как волк переоделся козой и попытался пробраться к козлятам. «Ах, да. Так вот». Когда козлята раскусили обман волка, они решили заманить его в домик и намеренно проговорились, что в дом можно попасть через дымоход. Насколько помню, Кирилл всегда менял истории сказок, чтобы было интереснее, поэтому из обычной сказки о волке и семерых козлятах создал настоящую фантастику с хорошим концом. На этот раз София уснула раньше меня, а я спустился в подвал, где планировал создать укромное место для кабинета. Сила Вечного Стража в умении быстро оказываться там, где нужна его помощь, но не только. Обретая силу, я мог изменять пространство вокруг себя. Здесь такая возможность пока была недоступна, но я очень надеялся, что это не из-за особенностей перерождения, а по причине банального недостатка силы. Полчаса истратил на то, чтобы изменить пространство и расширить его, но не преуспел. «Ладно, попробую в другой раз, а теперь спать». иначе я точно просплю завтра весь день. На следующий день, сразу после семейного завтрака, Глеб отправился к Меншикову на встречу с покупателями, а я решил провести это время приятно и с пользой. Повалялся еще с полчаса в кровати, принял душ и поехал к Маловым. По дороге прокручивал в голове положение нашей семьи. Если все пойдет гладко, Аркановы распродадут весь свой бизнес, не считая моей скромной доли в деле Маловых. И тогда... Врагам нечего будет отбирать у нас, кроме денег и жизней, о чем мы точно побеспокоимся. Что у нас вообще по внешним связям? Начнем с врагов. Тут все просто. Учитывая политику нашего папеньки, в число недругов семьи можно записывать едва ли не любой род, о которых доподлинно неизвестно, что они относятся к нам дружелюбно или хотя бы нейтрально. В число известных врагов можно было бы записать маловых... но я активно работаю, чтобы перевести их из этого статуса в союзники. Пока получается неплохо. Троицкий. Николай еще в Аркане принялся вставлять мне палки в колеса, а после инцидента на аукционе так вообще затаил зуб. Этот персонаж может доставить проблем, но с ним как-нибудь разберемся. Государя пока не спешил записывать во враги. Во-первых, соотношение сил не то, чтобы первому лицу государства открыто враждовать с каким-то родом. Пусть и достаточно сильным, чтобы занимать далеко не последнюю строчку в первой сотне. Во-вторых, Аркан у меня отжимали не из-за вражды, а скорее ради того, чтобы компания не уплыла в чужие руки. Одним махом обогатить казну миллиардов эдак на восемь — это уметь надо. Но рискует, государь, рискует. Бывший совет директоров Аркана, лишившийся почти всех вложений, явно не обрадуется такому положению вещей. К числу наших друзей можно отнести Меньшиковых. После спасения дочери Валерий готов на руках меня носить, да и до этого он был другом семьи, который не заставлял усомниться в своих намерениях. На этом пока все. Нам попросту не на кого надеяться, если понадобится помощь. Рассчитывать можно только на собственные силы, что печально. — Ты даже раньше чем договаривались? — радостно воскликнула девушка, которая не терпелась перейти к занятиям. А может, просто рада меня видеть. Не буду пока строить иллюзий. Настя ждала меня у входа в поместье. Пока мы шли к тренировочной площадке, краем глаза заметил, что Николай Иванович стоял у окна и наблюдал за нами. Немного позже он оставил свой наблюдательный пост и отправился на завод, где кипела работа. С самого начала возникли сложности. В этом мире отдаренные попросту не понимали, что такое ментальный план, а видеть дар учились интуитивно. И вот как тут обучать сложным схемам, когда приходится начинать с азов? Руки немного сгибаешь в локтях, чтобы тебе было удобнее работать. А теперь постарайся сосредоточиться и увидеть свой дар на ментальном уровне. «Пока ты трешься об меня сзади, мне сложно сосредоточиться», — тут же отозвалась девушка. «Буду расценивать это как комплимент. Хорошо, тогда давай тренироваться по отдельности. Начнем с концентрации». Постарайся увидеть свой дар на ментальном плане». «Ну, это я могу», — тут же донеслось от Насти. «Вот, это и есть ментальный план. Только теперь ты должна постараться увидеть не только свой дар, но и все потоки энергии, которые тебя окружают. Простым зрением их не увидишь, но ты ведь одаренная». «Минут пятнадцать у нас ушло только на то, чтобы увидеть потоки энергии на ментальном плане. Вот вам одаренные». Чем их только в гимназиях учат. Еще полчаса ушло на то, чтобы научиться видеть точки силы. Ну а плетение вообще потребовало отдельной лекции, поэтому пришлось показать Насте простейшую заготовку. Чтобы девушка хотя бы к концу нашего занятия смогла создать мощный поток энергии и увидеть результат собственными глазами. Я-то знаю, что когда получается сделать что-то своими руками, тогда и желание продолжать обучение куда больше. Мы провозились часа два и сами не заметили, как пролетело время. Зато к концу нашей тренировки девушка могла создавать простейшие вещи. Заодно и я немного потренировался во владении даром. Силы стража у меня будь здоров, а вот местного дара не особо. Я отлично помнил, как ребята Цезаря создавали энергетические щиты, которые закрывали нас от вражеских пуль и энергетических ударов. Хочу также. Надеюсь, бойцы использовали куда более продуманную тактику, чем просто черпать энергию и размазывать ее до нужной формы. Вот бы подобрать подходящее плетение, которое обеспечило бы нужный результат. — О чем думаешь? — вопрос Насти отвлек меня от размышлений. — Задумался о наших тренировках. — Ты умничка, делаешь успехи. Но достаточно ли этого перед завтрашним походом? — Я иду, и этим все сказано. Игорь, ты тоже не сможешь переубедить. В том-то и дело. Помимо борьбы с привратником, придется еще и за вами приглядывать. За мной приглядывать не нужно, я сама разберусь. Тут же насупилась девушка. Вот узнаю привычную Малову. Неизвестно, чем бы завершился наш разговор, не появись в поместье автомобиль Маловых. «Кирилл, можно тебя?» Николай Иванович вернулся домой не с пустыми руками. Как и обещал, он привез десять комплектов бронекостюмов, которые идеально подстраивались под параметры носителя. «Остальные можно готовить на продажу?» «Да. Готовьте к продаже как можно больше образцов, но пока не выставляйте все. И еще. Нужно ввести ограничение По одному бронекостюму в одни руки». «Это еще зачем?» «Наоборот, нам нужно как можно скорее сбыть товар, поверьте». Скоро на наш товар будет такой спрос, что устанете раздавать. А иметь дело с большим количеством недовольных покупателей, которые не хотят ждать, мне не хочется. И потом, нужно как-то защитить себя от спекулянтов, которые однозначно попытаются выкупить целую партию и перепродать по завышенной цене. «Хорошо, Кирилл, я сделаю, как ты просишь. Но если в течение недели мы не распродадим продукцию, я буду вынужден снять ограничения». Николай Иванович замялся, словно хотел обсудить какую-то неловкую тему. Стоило ему заговорить, я понял, что не ошибался. «Кирилл, можно просьбу?» «Я рад, что с Аркановыми у нас больше нет проблем, но ваши отношения с Настей меня настораживают. Я прошу тебя как отец, а не как партнер. Держись от нее подальше». «Ничего не могу обещать, Николай Иванович. Настя взрослая девушка». И не мне запрещать ей общаться с кем-либо. Со своей стороны я тоже не вижу причин ограничивать общение». Малов-старший нахмурился, но не стал возражать. «Думаю, старик непременно попытается отговорить свою дочь от участия в походе на закрытую территорию и вообще от идеи общаться со мной. А когда у него ничего не получится, мы еще вернемся к нашему разговору. «Ой, да не больно-то и надо. Тоже мне Мантеки и Капулети нашлись». У них тут мир через месяц-полтора крякнет, а они думают, что внимание Арканова к их дочери – самая большая проблема на свете. От их возвращался с неоднозначными чувствами. С одной стороны, мне было приятно общаться с Настей, с другой стороны, раздражал настрой ее отца и брата. Еще и придется тащить Игоря с собой на закрытую территорию. «Конечно, можно было бы послать Маловых куда подальше и обойтись без них, но мы уже обо всем договорились, и отыграть все назад уже не выйдет. Тем более, Настя хорошо владеет даром, и ее помощь может очень пригодиться. Ладно, нужно радоваться малому. У меня есть бронекостюмы на завтра, значит, главная задача выполнена. Теперь нужно только закинуть их домой». Немного отдохнуть, а с наступлением сумерек нанести визит одному любопытному человеку, который сделал большую ошибку — организовал покушение на меня.